о мечтах. Весной хочется говорить о мечтах. Вам не кажется, что сейчас, сегодня это слово стало встречаться реже, чем встречалось, допустим, в восьмидесятых годах XX -го века. И уж тем паче в веке позапрошлом. Мне кажется, и хотелось бы с этим разобраться. Люди перестают мечтать? Недавно один молодой человек 19 лет от роду сказал мне, «Мечтать не нужно. Это бесполезная трата силы времени. Нужно ставить себе исполнимую цель и добиваться ее. А когда добился, ставить следующую». «И вот так и жить все время?» Несколько растерялась я. Да, только так уверенно кивнул головой молодой человек, учащийся в институте на маркетолога. «Кажется, я бы так не хотела», — задумчиво протянула я. «В моем профессиональном арсенале есть диагностическая игра «Волшебник и три желания». Это когда я прошу детей или подростков вообразить себе встречу с волшебником и загадать три любых желания, которую он может исполнить с помощью взмаха волшебной палочки. Причем перед началом игры я даю детям понять, что речь идет не о воображаемом походе в супермаркет, а именно о мечтах. Понимать язык животных, уметь летать, всё это тоже можно загадать, это же волшебник. И именно в последние годы Обнаружилась вот какая тревожная для меня вещь. Все больше детей на вопрос. «Так что бы ты попросил у волшебника?» Честно подумав, отвечают. «Ничего, ничего бы я у него не попросил. В этот момент у нас у обоих, и у меня, и у ребенка, резко портится настроение. Мы оба понимаем, что-то не так. Но что? Может быть, все дело в вещевой информационной избыточности современного мира? Ведь мы-то в нашем детстве могли мечтать и о фирменных джинсах, которых было не купить в магазинах и которые были слишком дороги у фарцовщиков, и об интересной книжке, про которую только слышали, но никак не могли найти, чтобы прочесть. Абсолютное большинство из нас могли только мечтать о своей собственной комнате, а о поездке в Париж и думать-то могли немногие. Вполне хватало мечты о том, как летом поедем на море, в Прибалтику или в Крым. Может быть, все дело именно в этом? Мир стал более богатым, разнообразным, и мечты уступили место, наступающей со всех сторон реальности общества потребления всего. А может быть, на мечты у современного человека просто нет времени? Ведь по сравнению с нынешними детьми у нас была просто сенсорная депривация. По телевизору показывали один фильм за вечер, да еще «Спокойной ночи, малыши». Обычные родители никаким специальным развитием детей практически не занимались, мы занимали себя сами, играми во дворе и дома, чтением, рисованием, разговорами, вполне медитативным наблюдением за окружающим миром, мечтами и фантазиями. Сейчас всё не так. Многие дети заняты программой, тщательно разработаны для них родителями, просто под завязку. Иногда даже не знаешь смеяться или плакать. Бабушка живет отдельно от семьи дочери, но принимает активное участие в воспитании внучки. И внучка десяти лет. Спрашиваю девочку, что ты любишь делать? Ответ – с бабушкой пирожки печь. Замечательно. Печете? Спрашиваю я. Нет, все некогда отвечает бабушка, но почему вы же забираете внучку из школы и не может быть, чтобы в третьем классе задавали столько уроков? Да я ее только покормить успеваю и сразу на хоккей. На хоккей? Да, она у нас пять раз в неделю занимается. Дочка говорит, серьезные занятия спортом приучают к дисциплине, И тренеры этого все ее знакомые хвалят. Какие уж тут мечты, если ребенок вместе с родителями годами мечется между серьезной школой, полезными кружками, приготовлением уроков, которых в серьезной школе просто не может быть мало, и репетиторами, которые ему в этом помогают. А потом он поступает в институт учиться на маркетолога, Потом становится этим самым маркетологом и, как мой знакомый юноша, уже не мечтает, а просто ставит цели. Но, может быть, мечты и вправду в современном мире не особо нужны даже детям, только вступающим в жизнь. Время пустых мечтаний прошло. Оставим их древним героям, тургеневским барышням, темным аллеям и будем жить в реальном мире с реальными целями и задачами. Но меня все равно снедают сомнения, ведь детские и юношеские мечты — это в конце концов не иное, как построение личного перспективного плана с захватом воображением новых, волшебных горизонтов. Где бы мы сейчас были, если бы много тысячелетий назад кто-то из наших предков не мечтал? завернувшись в вонючую шкуру в холодной сырой пещере если дети перестанут мечтать о космических просторах что будет с нами завтра скажите читатель а вы помните свои детские мечты а сейчас вы мечтаете мечтают ли ваши дети и внуки и если да то о чём И хочется рассказать еще одну историю о волшебных желаниях из моего собственного детства, о которой я, кажется, когда-то уже упоминала в комментах на СНОБе. Но уж больно она сегодня на злобу дня, поэтому не удержусь. Мечтают чаще весной, но звезды чаще падают осенью. Это время, когда земля проходит через метеорные потоки. В моем детстве все знали, пока звезда падает, надо успеть загадать желание, и тогда оно наверняка сбудется. Мне было 11 лет. И мы с моим дворовым другом Гришкой собирали желуди в Невском лесопарке на берегу Невы. Они были нужны мне для поделок. И Гришка, как более старший, ему было 13 Согласился меня туда отвезти. Осенью в Ленинграде темнеет очень рано, Оборотная сторона знаменитых белых ночей. Мы с полными карманами упругих, прохладных желудей Шли по парку к автобусной остановке, Чтобы ехать домой. С темно-синего неба то и дело падали в Неву золотые звезды. и желание загадала? спросил гришка Да я никак не успеваю, пожаловалась я. Я только начинаю говорить а она уже упала. «Надо короткое желание тогда успеешь сказал гришка. А какое короткое Миру мир короткое и самое важное, чтобы не было войны разве ты не знаешь мирру мир точно обрадовалась я. Остановилась среди темных, влажно шевелящихся дубов, стиснула рукой Гришкину ладонь, задрала голову к звездному небу и, дождавшись стремительного росчерка убедилась, действительно успеваю. — Спасибо, Гришка! — Да не за что! — снисходительно откликнулся он. — Все так делают. Много лет спустя я рассказала эту историю своему мужу. «Я потом еще многих этому научила. В классе, в пионерском лагере и везде. А у вас так загадывали?» «Я плохо помню, но, кажется, что-то такое действительно было», ответил он и улыбнулся. «Но зато я теперь наверняка знаю, почему тогда не случилось атомной войны, которой все боялись. Представляешь, миллионы детей смотрят на небо, и загадывают на падающие звезды. миру мир, оно просто должно было сбыться. Пожалуйста, все, кто может и все, кто еще верит в доброе волшебство мироздания, посмотрите на небо этим вечером, дождитесь падающей звезды или хотя бы пролетающего спутника или самолета и загадайте. Миру мир. Сегодня это опять очень актуально.